Австралийская пегая. Всю ночь выл ветер, и домик зайца скрипел и трясясь. Стонали сосны, падали шишки и дребезжало окно. К утру ветер стих, и пошёл меленький дождь. И не верилось, что было так тепло и идёт дождь в феврале. Лес стоял чёрный, сырой, и Зайц подумал: "Вот было бы весело, если б лес вдруг взял и стряхнулся, как собака". И Зайц представил себе, как лес присел на задние лапы и затряс хвоей. Фрр! Во все стороны полетели брызги, и тут же стало сухо и светло. Эта картина так развеселила зайца, что он закричал на весь лес: "Эгей!" И тут же из-под крыльца выпрыгнул лягушонок. "Ты кто?" спросил заяц. "Я твоя собака". "Таких собак не бывает. Я ранее собака. Остальные все спят". "А почему такой маленький?" "Я щенок. Мне ещё расти и расти". "А что умеешь делать?" "На задних лапах могу". А ещё много всего, сказал лягушонок. Палку принесёшь? Кидай. И заяц бросил щепочку, и лягушонок принёс её в передних лапах. Не по правилам, сказал заяц. Собаки носят в зубах. Так ты ж какую добину бросил? Заяц задумался. Лаять умеешь? спросил он. Квак-квак. Хорошо. Заяц о чём-то подумал, но ещё сам не знал о чём. Мне кажется, ты лягушка. Наконец сказал он: "Собаки лают не так. Хороших собак не видел", обиделся лягушонок. "Хорошие ещё не так лают". "А что если он и впрямь собака?" вдруг подумал заяц. "Какой необыкновенный сорт собаки, похожий не на лягушку". "Не спросил: "Ты какой породы?" "Австралийская пигея". "Австралийская пигея?" "Ты не сомневайся", сказал лягушонок. "Я хорошая собака. У меня и медаль есть". Жилинктоне дали, и он достал из-под кольца ошейник с поводком и показал крохотную золотую медаль на ошейнике. Что же мне с ним делать, размышлял заяц. Пойти что ли погулять? И он взял из лап лягушонка поводок и пошёл по лесу. Ты давно из Австралии? Вчера, сказал лягушонок. Морем? На дирижабле, сказал лягушонок. А где дирижабль? Оплыл. Ну как там у вас в Австралии? "Просто орна", сказал лягушонок. "Всех много, астраусы, этих до да полно. Они шли рядышком и дышали сырым лесом. А почему ты выбрал меня?" зайца остановился. "У собаки должен быть хозяин. А почему я?" "Ты весёлый", сказал лягушонок. "С тобой и попрыгать, и поиграть. Давай я тебя отшлегну". И они запрыгали по поляне. Ёжик проснулся в это хмурое утро, посмотрел на небо и раздул самовар. Пришёл медвежонок. Ну что же, зима, сказал он, льёт, льёт. И снег уже не помню, когда был, сказал ёжик. По певчаю они вышли на крыльцо и задышали сырым лесом. И тут прыгай хохоча выкатился заяц. А так умеешь? кому-то кричал он. А так, тоненько кричал кто-то. А так, завопил заяц и пошёл на ушах. не могу, сказал кто-то. У меня ушей нет. У ушей у собаки так не бывает. Смотря какая собака, говорил невидимый кто-то. А мы без ушей. Австралийские пиги. И новозеландские тоже. А ты и в Новой Зеландии был? А как же, -то. -то так же, сказал кто-то. Мы туда купаться летаем на дирижабле. И тут ёжик разглядел у ног зайца маленького лягушонка. Эй, крикнул он. Зат, ты с кем-то говоришь? С моей собакой, важно сказал заяц. Иди к нам, позвал медвежонок. Сами идите. Заяц пристегнул поводок. Ёжик с медвежонком подбежали, и медвежонок тоже увидел лягушонка. Привет, лягушонок. Разве ты собака? А в сраиской пеге, важно сказал заяц. И лягушонок с крохотной медалькой на шее кивнул. К тету его взял изумился ёжик. Ежи мой, медвежонок не сводил глаз с лягушонка. А он на дирижабле, небрежно сказал заяц. Из Австралии. Ёжик с медвежонком переглянулись. На каком дирижабле? упавшим голосом спросил медвежонок. На каком дирижабле? будто поправляя поводок, склонился к лягушонку заяц. На трансатлантическом, сказал лягушонок. Мы из Австралии летаем на континент на трансатлантическом. Ёжик не знал, как быть. Ему вдруг почему-то стало грустно-грустно, и он сказал: а, -а, "А! Вот так", сказал заяц, и повёл лягушонка на пвадке. "Может, чайку попьём?" вдруг догадался медвежонок. "Ага, у нас и варенье и, а -а, а, а что любит твоя собака?" обрадовался ёжик. "Ты что любишь?" "Манго", щепнул лягушонок. "Чего? Манго?" вдруг сказал лягушонок. "Терево такое, а у него плоды." "А", сказал медвежонок. "А я бы тебе митку дал. Ладно, идёмте чай пить", сказал заяц. Ему вдруг отчего-то стало обидно за ёжика с медвежонком, и он сердито спросил у своей собаки: "Чай будешь?" "Ага", кивнул лягушонок. "Вот это по-нашему", подумал ёжик, и они пошли в дом. Запыхтел самовар, опустились густые сумерки. Ёжик, медвежонок и заяц с собакой пичмокивая пили чай, и весь вечер собака зайцу рассказывала друзьям про Австралию, далёкую страну, про новую Зеландию, куда они летают купаться на дирижабле. И никто не догадался, что маленький лягушонок никогда нигде не был, а просто проснулся в эту тёплую зиму раньше всех. И так захотел подружиться с ёжиком, зайцем и медвежонком, что стал австралийской пегой собакой зайца.